Снова она задела стратосферу планеты и затем ушла на 12 тысяч километров. Этот второй облёт занял около пяти часов. При каждом новом облёте большая плость эллипса укорачивалась и эллипс начинал приближаться к кругу. Продолжительность полёта по пятому эллипсу заняла всего один час десять минут. Оставался один.